Пытаясь удержать ему в узде, он начал строить планы. Что сделает, когда освободится? А это обязательно произойдет. В этом пришлось себя убеждать. Дело было не в том, что Кэл не доверял Далинару, Просто его разум. Разум предавал его и нашептывал вещи, которые не были правдой. Все так и исказилось. В нынешнем состоянии он мог поверить, что Далинар солгал.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 Ведь они притворялись, будто хотят стать телохранителями, просто чтобы его порадовать. На самом деле все хотели начать новую жизнь, какая пришлась бы им по нраву, и без Колодина, который все портит. Эти мысли должны были показаться ему нелепыми, но не показались. Щелк. Колодин резко распахнул глаза и напрягся. Пришли забрать и отвезти на казнь, как желал король. Он скачал и принял боевую стойку.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 И все же перспектива свободы изгнала тьму, поселившуюся внутри. И Кэл подошел к двери, опасливо, вышел и стражник отпрянул. «А ты недоверчивый, да?», – хмыкнул тюремщик, светлоглазый низкого ранга. «Наверное, для телохранителя это хорошо». Он махнул Каладину рукой, приглашая идти из комнаты первым. Кэл ждал. Наконец стражник вздохнул. «Ну ладно.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 Кое-что все же изменилось. Больше никто и никогда со мной так не поступит. Ни король или генерал. Ни светлорд или светледи. Лучше смерть. Они прошли мимо окна на подветренной стороне. И Каладин задержался, чтобы вдохнуть свежий воздух. Из окна открывался заурядный унылый вид на лагерь снаружи. Но и он показался грандиозным. Легкий ветерок сколыхнул его волосы.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 Каладина держали в самой отдаленной камере, рядом с ней не было окон. Стражник рутанул ключ в замке над деревянной двери и открыл ее. Из камеры вышел Адалин Холлин в простом опрятном мундире. Он тоже зарос за несколько недель, хотя борода была белокурой с черными вкраплениями. Князек глубоко вздохнул, потом повернулся к Каладину и кивнул. «Тебя арестовали?» – потрясенно воскликнул Каладин. «Почему?» Адалин покосился на тюремщика. «Мои распоряжения выполнили?» «Светлорд, они ждут вон в той комнате!» Взволнованно ответил страж. Принц кивнул и направился в указанном направлении. Каладин догнал охранника, схватил за руку. «Что происходит? Король посадил в камеру наследника Долинара?» «Король не имеет к этому никакого отношения. Светлорд Адалин сам настоял. Не желал покидать камеру, пока ты здесь.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 – подумал Каладин. – В тот самый день, когда меня упекли, Адалин пришел и сам себе посадил в тюрьму. Он побежал следом за принцем. – Почему? – Считаю, что тебя сюда засунули несправедливо. – ответил Адалин, глядя вперед. – Я уничтожил твой шанс вызвать Садиаса на дуэль. – Без тебя я был бы коллегой или тропом, так что у меня все равно не было бы шанса сразиться с Садиасом. Принц остановился посреди коридора и посмотрел на Каладина.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 Каладин улыбнулся. Я утонченный, наглая ты деревенщина! Уточнила Долин, потом ухмыльнулся. И вообще, к твоему сведению, мне пришлось использовать для ван холодную воду, пока я тут сидел. Бедолага. Знаю! Поколебавшись, Долин протянул руку. Каладин пожал ее. Прости. Произнес Кэл. За то, что я испортил план. Чушь ты ничего не испортил! Это все и локар!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 Адалин поколебался. «Конечно, для тебя это уже не должно иметь никакого значения. Не будет иметь после сегодняшнего дня». Адалин распахнул двери. За ней была маленькая комнатка, явно та, в которой тюремщики проводили время. И толпился почти весь четвертый мост. Столы и стулья оточили в угол, чтобы двадцать с лишним солдат смогли поместиться. И они салютовали к едва едва открылась дверь а потом разразились радостными возгласами. Эти звуки сдавливали тьму, пока она полностью не исчезла. Каладин понял, что улыбается, когда шагнул им навстречу. Стал пожимать руки и услышал, как камень сострил насчет его бороды. Ренарин в форме четвертого моста был с ними. Он тотчас же присоединился к брату, тихонько с ним заговорив с оживленным видом. В руках у младшего принца была коробочка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 По центру бежал узор извьющихся лоз. У ног оружейников, как выяснилось, лежал доспех, выкрашенный в оранжевый цвет. Полученный от одного из воинов, которых Каладин помог победить. Если он возьмет осколки, все изменится. Кэл тотчас же почувствовал себя больным, чуть ли не калекой. Он повернулся к Долину. «Я могу поступить с ними, как пожелаю». «Возьми их!» – предложила Адалин Кивая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 Взамен Адалин выволок Каладина обратно в коридор и поднял руку, призывая мостовиков замолчать. «Секундочку!» – велел Адалин. «Никому не двигаться!» Потом, понизив голос, он прошептал Каладину. «Я даю тебе осколочный клинок и осколочный доспех. Я могу поступать с ними, как пожелаю. Или они на самом деле не мои?» «Я не давал их ему. Я отдал их тебе».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 Ты видел на арене, что я прекрасно справляюсь без клинка и доспеха. Если осколки будут у одного из моих лучших людей, мы сможем сразиться с ним втроем, а не вдвоем. Адалин заглянул в комнату, потом перевел на Каладина скептический взгляд. Ты точно чокнутый, сам знаешь? Ну и пусть. Ладно. Согласился Адалин и решительным шагом вернулся в комнату. Ты, можешь, верно? Похоже, эти осколки твои. Поздравляю. Теперь ты превосходишь по рангу 90% населения Литкара. Выбери себе фамильное имя и попросись в один из домов под знаменем Долинара. Или можешь основать собственный, если пожелаешь. Можь посмотрел на Каладина, ожидая подтверждения. Тот кивнул. Высокий мостовик пересек комнату и, протянув руку, коснулся сколочного клинка. Пробежался пальцами от острия до рукояти. Потом с благоговением поднял клинок. Как и большинство таких мечей, он был огромным. Но Мош легко удерживал его одной рукой. Гелиодор, вставленный в навершие Эфеса, полыхнул яркой вспышкой. Мош окинул взглядом четвертый мост. Море распахнутых глаз и безмолвных ртов. Вокруг него возникли спрэны слав, окружающаяся масса из по меньшей мере двух дюжин сияющих сфер. «Его глаза!»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 Воскликнул камень, когда оружейники принялись за дело, и его голос наполнил комнату точно в ловушку гром. — Мы должны устроить праздник! Великий капитан Каладин благословенный буря, обитающий в темницах! Ты сейчас пойдешь кушать мою похлебку! ха Я ее готовил все это время, пока ты сидел под замком! Каладин позволил бывшим мостовикам вывести себя на солнечный свет где ждала толпа солдат, включая мостовиков из других расчетов. Они разразились приветственными возгласами, и Каладин заметил, что поодаль стоит Долинар. А Долин направился к отцу. Но великий князь Холин не сводил глаз Каладина. Что означал его взгляд? Такой задумчивый. Кэл отвернулся, принимая поздравления мостовиков. Кто-то жал ему руку, кто-то хлопал по спине. «Камень, что ты сказал?» — спросил Каладин. — Ты готовил похлебку каждый день, пока я сидел в тюрьме? — Нет. — вмешался Тефт, почесывая бороду. — Этот рогаед, буря бы его побрала. Готовил один и тот же котелок похлебки. Держал его над огнем все эти недели. Не позволял пробовать и постоянно просыпался по ночам, чтобы помешать варево. Это праздничная похлебка! — заявил Камин, скрестив руки на груди. «Должна отомиться долго!» «Что ж, тогда давайте ею займемся!» – предложил Кэл. «Мне точно не помешает что-то получше, чем тюремная еда!» Они веселой гурьбой направились к казарме. Каладин на ходу схватил Тефта за руку. «Как люди восприняли мое заточение?» – спросил он. «Были разговоры о том, чтобы тебя вызволить?» – негромко признался Тефт. «Я выбил из них эту дурь.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 Такое могут посчитать изменой. «Продать?» Переспросил Мош, бросив на него резкий взгляд и снова сжал руку в кулак. «Ни за что!» Нагрудник щелкнул, вставая на место. И на лице Моша появилась широкая, необыкновенно довольная улыбка. «Я помогу с остальным», — сказал Каладин оружейникам. Они с неохотой удалились, оставив их наедине. Он помог Мошу приладить один из наплечников. У меня было много времени на размышления, пока я там сидел. – Заговорил Кэл? – Могу себе представить. Размышления привели меня к нескольким решениям. Каладин подсоединил еще часть доспеха. Одно заключается в том, что твои друзья правы. Моаш резко повернулся к нему. – И потому? – И потому можешь передать, что я согласен с их планом. Я сделаю то, что они попросят сделать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 Для тебя, мож, все дело вместе. И не пытайся отрицать. Я на самом деле думаю, что это требуется литкару. Возможно, всему миру. О, я знаю! Мож надел шлем с поднятым забралом. Он перевел дух, шагнул и споткнулся, едва не рухнув на пол. Не упал лишь потому, что схватился за стол, который в щепке раздавил бронированными пальцами. Он уставился на дело своих рук и рассмеялся.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 чем Мошу хотелось бы. Но он промолчал, просто вышел обратно на солнечный свет. На мгновение обратил к небу лицо, зажмурив глаза, наслаждаясь. А потом побежал догонять четвертый мост».